Глава девятнадцатая. Я появилась в зале спустя несколько минут, и мама уже наполняла тарелки едой. Свою и своего мужа, который сел слева от нее, как раз во главе стола. Моя тарелка находилась справа от него, слишком близко. Илья уже себя накручивала. «Наконец-то!» — сдержанно бронила мама, завидев меня. «Пока тебя дождешься, еду можно будет выкидывать». Я ничего не ответила. поставила корзинку с хлебом на стол, а приблизившись к стулу, незаметно сдвинула его чуть подальше от отчима. Есть совсем не хотелось. Находясь в кругу семьи или точнее людей, которых я хорошо знала, чувствовала я себя очень некомфортно и вынужденно, Но, чтобы не выделяться, наполнила тарелку тем, что ближе стояла. Первое время за столом царила тишина. Все были заняты исключительно едой. Правда, я только делала вид периодически поправляя рукав, три четверти на раненой руке. Молчание нарушила мама, когда немного утолила голод. «Итак», — сделала она вступление, промокнув губы салфеткой, на которой остался след ее помады. «Как дела на учебе? Как работа?» «Все хорошо», — ответила я, слегка пожав плечами и потянувшись к стакану с водой. «Недавно закрыла сессию, а на работе получила повышение». Сказав это, сразу вспомнила о мужчине, благодаря которому это случилось. И внутри вдруг прошло необъяснимое желание увидеть его. Сбежать с латом на свидание, которое он запланировал, побыть рядом с его властной доминирующей энергетикой, чувствуя которую ничего не боишься. «Значит, на жизнь хватает?» — уточнила мама, вытаскивая меня из мыслей. «Хотя мое финансовое благополучие давно ее не заботило». Я кивнула и сделала несколько глотков воды. «Это хорошо. Я растила тебя самостоятельной девочкой и рада видеть, что мои труды окупаются». Мой напряженный взгляд встретился с холодно-голубыми глазами мамы. «Так вот, кому мне спасибо нужно было сказать за все, что я имею?» «Вряд ли меня можно назвать самостоятельной», — сказала я, упрямо глядя на нее. «Если бы не тетя, не знаю, где бы я сейчас была». Это действительно прозвучало. более терапии не прошла даром. И, конечно, мама не позволила себе это оставить без внимания. «Ты сама решила уехать?» Напомнила она, стервозно приподняв брови. «Не всякая мама даст возможность выбирать, но и не стала отнимать у тебя эту свободу». Я готова была аплодировать стоя. Она умела выходить победителем или выглядеть таковой в любой, абсолютно любой ситуации. Вот и отчим закивал, явно испытав удовлетворение от того, что супруга не дала ему повода разочароваться в ней. «Поддерживаю, Светлана!» Тоном знатока поддержал он, а затем взглянул на меня. «Ты могла остаться, Тая, и выбрать любое учебное учреждение в черте города, но выбрала самостоятельный путь, и мы с этим смирились и не стали тебе мешать. Так поступают мудрые родители». Я внимательно выслушала его. и, опустив глаза на тарелку, старательно наколола кусочек мяса на вилку. «Спасибо!» — поблагодарила ровно, отправив в рот этот кусочек. И, бессовестно прожевывая, его добавила. «Возьму на заметку, когда буду воспитывать своих детей». «Немного уважения, Тая», — сдержанно потребовала мама, уколов меня взглядом. Таки заметила сарказм в моем голосе. «Вот когда заведешь своих детей, тогда и поймешь меня». Атмосфера начала накаляться. И теперь это ощутили все, поэтому отчим и вклинился. «Так, девочки, давайте сменим тему. Вечер прекрасный, еда вкусная, и у нас много тем для обсуждения». «Я «Не, не против», — снисходительно обронила мама, когда он накрыл ее ладонь своей рукой. «Кстати, знаешь, дочь, город нам очень понравился. Живой такой, ухоженный, есть куда сходить». Вопреки совету отчима, Мозоль, на которую надавила мама, продолжала ныть, так что я лишь бесстрастно кивнула. Надеюсь, этого было достаточно, чтобы показать, что к милым беседам я не расположена. «И вообще мы давно хотели приехать сюда, правда?» невозмутимо обратилась она к мужу. «А тут как раз повод подвернулся». «Да, локация очень перспективная», — подхватил он. «Я успел встретиться с товарищем и обсудить ситуацию с вакансиями по моей должности. Довольно многообещающе». Я невольно заострила на этом внимание, перестала жевать и напряженно посмотрела на отчима. «Вакансии здесь?» Он утвердительно кивнул и загадочно улыбнулся. «Да, Таинька, возможно, скоро мы будем видеться гораздо чаще». Жар пронесся по телу и мурашками выступил на позвоночнике. Не разделяя радость отчима, я устремила взгляд на маму, которая прятала улыбку за руками, сцепленными в замок. «Сюрприз!» — ликующе объявила она. «Еще одна причина, по которой мы задержались в городе. И решили, что лучше сказать тебе об этом при встрече». Я смотрела то на одного, то на другого, совершенно сбитая с толку. Просто уже ничего не понимала. Представления о маминых мотивах рушились, как карточный домик. Она ведь знает, почему я уехала. Она ведь ни за что бы не допустила соблазнов. Так что происходит? «Но ведь у вас такая хорошая должность сейчас», озадаченно и с тайной надеждой спросила я ее мужа. «Думаете, стоит так рисковать?» Он переглянулся с моей мамой, и внутренне я приготовилась к обвинениям и укорам, однако их не последовало. «Сейчас у Андрея на работе все непросто», уклончиво ответила мама за него, постукивая ногтями по стакану. «Новое начальство, новая метла. И мы, так сказать, держим руку на пульсе». Прислонившись спиной к спинке стула, я напряженно уставился на нее. Так вот оно что. Хуже всего для мамы, если кошелек отчима, который обеспечивал ее много лет подряд, вдруг похудеет. Она готова была пойти даже на этот шаг, вопреки всем переживаниям насчет меня. Боже, неужели это действительно происходит? И угроза, от которой мне удалось убежать, вновь сужается вокруг меня плотным кольцом. Может, все еще наладится? Вяло спросила я, не веря в это. И не стоит торопиться с решением о переезде. Мама проживала все, что у нее было во рту, и переживательно поделилась. «Конечно, это решение нам далось нелегко, но мы настроены позитивно. К тому же переезд произойдет не сразу. Нужно будет какое-то время здесь пожить, чтобы все окончательно взвесить, получше узнать город, людей, цены на квартиры. Пожить». «Где вы будете жить?» — выпалила я бесцеремонно и настороженно. Мать тут же глянула на меня в упор. «Вообще-то ты — объявила она таким тоном, словно это было само собой разумеющимся. «А я так и выпала в осадок». «Я удивлена, что ты спрашиваешь, Тая. По-моему, одной комнаты тебе будет достаточно, разве нет?» Словно вмиг потеряв интерес к разговору, словно ничего такого мы и не обсуждали, Мама протянула вилку к сырной нарезке и переложила в свою тарелку пару ломтиков. Я же никак не могла справиться с растерянностью. Просто не знала, как реагировать на это заявление. То есть знала. Внутри все кипело и протестовало против их решения. Ну что я могла возразить? Мама слишком грамотно все обставила. «То есть я уже разговаривала с тетей?» — напряженно спросила я, наконец, выйдя из оглушенного состояния. «Пока нет», — ответила она, не глядя на меня. «Не думаю, что вообще стоит беспокоить тетю по этому поводу», — беспечным тоном вмешался отчим. «Здесь она не живет, да и мы приедем лишь на какое-то время». Игнорируя его мнение, я из-под лобья посмотрела на кивающую маму и упрямо воскликнула. «Но она должна знать». «Почему?» — поинтересовался она, нахмурившись. «Потому что она здесь хозяйка». А мне всего лишь доверила следить за квартирой. Тётя может вернуться в любой момент, и будет некрасиво, если я не предупрежу ее о ваших планах. Недовольно вытянув губы, мама наградила меня холодным взглядом. Как ты верно подметила, Анфиса, моя сестра. Так почему она должна быть против, если я какое-то время поживу у нее?» Она переглянула с отчимом и наводящим тоном добавила: "А может, это ты против, Тая?" "Ну так и скажи." Не стесняйся. Мы не станем тебя притеснять и найдем себе съемную квартиру. Конечно, нам придется потратить лишнее, но это ничего, это не твоя забота. Я ощутила, как в крови резко подскочило давление, как голову будто сжали со всех сторон. Чувство неловкости, стыда и обида за несправедливый укор охватили меня таким жаром, что я готова была расплакаться. «Вы не будете меня притеснять», — жалко возразила я, хотя изнутри Рывался крик. «Да, я против!» Никогда я не выигрывала в схватке с ней. И в этот раз все закончилось унизительным поражением. Я сдалась и больше не хотела спорить. Прекрасно понимала, что скорее сама сбегу и сниму квартиру, чем дам маме повод давить на мою совесть. Резкий звук в коридоре заставил меня вздрогнуть, а сердце настороженно забиться. Впрочем, Все сразу обратили на это внимание и вскоре услышали, как открылась тяжелая входная дверь, а затем в прихожей раздались чьи-то шаги. Застывшая от удивления мама вопросительно уставилась на меня. Только ответить мне было нечего. Неловко выдвинув стул, я поспешила встать, но так и замерла, не успев отойти от стола, потому что дверной проем заняла грозная мужская фигура. В обуви. В стильном черном пальто нараспашку Эллад уверенно зашел в зал и окинул маму с отчимом цепким взглядом. «Добрый вечер». Поздоровался он невозмутимым будничным тоном. «Я не опоздал?» Моя челюсть так и отвисла. Думаю, у моих гостей тоже, судя по обалдевшим лицам и молчанию. «Еще бы». Какой-то здоровый бородатый мужик зашел... как к себе домой, и утверждает, что был приглашен на ужин. На мне Элат сосредоточился в последнюю очередь, прищурил свои серебряные глаза и не спеша приблизился. «Этамри, милая», — разрешил он с налетом иронии, положив ладонь мне на спину, — «и познакомь меня с родителями». Устремив на них оторопелый взгляд, я нелепо открыла рот, делая вдох как перед прыжком, но так и не выдала ни звука. «Добрый вечер!» Отчим вдруг подорвался со стула и, протягивая руку, направился к неожиданному гостю. «Андрей! Отец Тай!» «Отчим!» Невольно вырвалось у меня, на что тот, конечно, возразить ничего не мог, лишь криво улыбнулся. и «Иллад!» Валеев коротко пожал протянутую руку и перевел располагающий взгляд на маму. «Светлана!» с кокетливыми нотками назвалась она «А Таюша не говорила, что у нас будут гости?» Ее губы расползлись в широкой улыбке, а пальцы невзначай коснулись локонов, и это неприятно смутило. Не хотела портить сюрприз, без труда нашелся с ответом Элат, поглаживая пальцами мою спину. Я невольно встретилась с серебряными глазами, и внезапно, мгновение будто остановилось. Внутри пробежало такое теплое, трепетное чувство, которого я раньше никогда не испытывала. Словно я оказалась под надёжным крылом грешного архангела. Словно оказалась под покровительством, под защитой человека, который был на моей стороне. «Накроешь для меня, русалка?» — проникновенно попросил илад «Так, будто уже много вечеров и много ужинов проводил со мной». «Да, конечно», — ответила я гостеприимно. И ничто внутри не воспротивилось этому. Как только Валеев присоединился к ужину, а точнее, сел максимально близко к моему стулу, настроение вечера резко изменилось. Мама не переставала таращиться на него, причем каким-то странным, волнительным взглядом, который периодически переводила на меня. Тот, чем, в свою очередь, выглядел угрюмым и задумчивым, хотя момент знакомства с потенциальным зятем был многообещающим. Ну а я? Я едва сдерживалась, чтобы не прыснуть от смеха. зачарованно глядя на то, как небрежно и брутально был отъезд мой приготовленный ужин, так отвлеклась, что все неприятное внутри отошло на второй план. Он излучал непомерную уверенность. А еще заметно воздействовал на моих родственничков, которые притихли, как мыши перед львом, чего внутри меня плескался щенячий восторг. «Так давно вы знакомы?» — вдруг вставила мама без вступлений. «Не очень». поклончиво ответила я рассматривая оставшиеся блюда на столе словно сейчас это было важнее но я заметила как мама переглянулась с отчимом а можно узнать он сцепил руки в замок и без стеснения окинул валиева прокурорским взглядом чем вы занимаетесь илад мазнув салфеткой по губам илад сдвинул от себя пустую тарелку и посмотрел на меня так тепло участливо аж Замурчало что-то внутри. «Спасибо. Вкусно готовишь». Я смущенно улыбнулся и, кажется, покраснела. «Боже, я покраснела». А отчим не очень успешно попытался скрыть оскорбленный вид за то, что его вопрос был проигнорирован. Но Валиев по своему усмотрению расставил приоритеты и только сперва уделив внимание мне, в упор взглянул на маминого мужа. «Если вам действительно интересно, я занимаюсь оружием». Поделился он ровным тоном. И повисла гробовая тишина. Мама поперхнулась чаем, ее муж застыл, как каменное изваяние а я перестала улыбаться и ошарашенно покосилась на элата. «Как это понимать?» Наконец выдавил отчим, нервно поправив воротник своей рубашки, будто он его душил. «Понимаете так, как я сказал?» Серьезно ответил Валиев, откинувшись на стуле. Затем его губы медленно разошлись в волчьи ухмылки, и он добавил, но «Ну не переживайте, я не вижусь с криминалом». Просто так сложилось, что с детства интересовался не детскими вещами. Не то чтобы пойти там пострелять, порисоваться, скорее меня раздирало любопытство, как боевое оружие устроено изнутри. И это увлечение с годами только росло. И лад перехватил мой широко распахнутый взгляд и ласково поддел подбородок. чтобы я закрыла свой раскрытый рот. Теперь у меня легальный бизнес. Я проектирую оружие разных классов, совершенствуя уже используемые модели и продаю свои разработки военным компаниям. «Ничего себе!» — выдохнула мама, хватаясь за салфетку. чем тоже был поражен. Потер наверняка вспотевшие ладони и с налетом облегчения выдал. «Наверное, прибыльное дело?» «Не жалуюсь». ответил илад встретившись взглядом с мамой которая вся обратилась вслух и сейчас походила на суриката в стойке нет лучшей работы чем собственное увлечение верно он улыбнулся и мама точное зеркало отразила его улыбку На некоторое время в зале воцарилась тишина стараясь отвлечься от всего услышанного я занялась чаем для мужчины с которым началась моя интимная жизнь на котором я вообще ничего не знала. Как будто знакомились с ним не только родители, но и я сама. В этот момент Элат и заметил ожог. Рукав задрался, и я поморщилась от соднящей боли и увидела, что он смотрит прямо на мое предплечье. Тут же поспешила поправить блузку, стараясь делать беспечный вид. «Знаете...» — обронила мама, отрезая ложечкой тонкую полоску торта. «Мне очень любопытно, как вы познакомились?» Кстати, Валеев не спешил его пробовать. Что-то подсказывало мне масляные десерты, он тоже не любил. Тем временем мой мозг уже стремительно формировал несколько безобидных версий на щепетильный вопрос. Но только я открыла рот, как Эллад меня опередил. Удовлетворю ваше любопытство. Мы встретились однажды благодаря общему знакомому. В дурном предчувствии у меня свело живот. Если быть точнее, я искал Тихона, а нашел Тайл. Мама нахмурилась и тут же впилась в меня взглядом, а я осуждающе посмотрела на Элата. Он как будто забавлялся, отвечая на допрос родителей, и его вовсе не интересовало, что они о нем подумают. — То есть как, Тихона? — спросил отчим, также недоуменно посмотрев на меня. — Это того, с которым ты встречалась? — Черт! — значит, мама рассказывала ему. — Эм... Да. Это тот, — сухо подтвердил Элат, — тот, с которым тая больше не встречается. И так посмотрел на маминого мужа, что он заерзал на стуле. «Очень интересно», — буркнул отчим, опустив глаза. «Это сложная история», — нервно улыбнулась я, посмотрев на маму. У нее было такое взволнованное выражение лица, будто она попала на реалити-шоу. «Я вам как-нибудь потом». «И что?» «Какие у вас э, планы?» — неожиданно перебил меня ее муж, требовательно глянув на валеева «В смысле?» — холодно отозвался он, сведя брови. «Насчет Таи?» илад посмотрел на меня своими гипнотическими серебряными глазами и твердо ответил всем. «Допустим, серьезные». Мурашки выступили на коже. Я растерялась, кажется, даже больше отчима. «Еще вопросы будут?» бесцеремонно и требовательно. Складывалось ощущение, что это илад оценивал мою родню, а не они его. Мать, чего то забеспокоившаяся, покосилась на мужа и спросила, «Значит, вы планируете жить вместе?» «Обязательно», — подтвердил Элат, пристально взглянув на нее. Мама неловко улыбнулась и заправила волосы за ухо. «Я почему спрашиваю? Перед вашим приходом мы кое-что обсуждали с Таюшей?» «Мам, давай потом об этом поговорим», — тут же вмешалась я. «А что здесь такого?» — искренне возразила она. «Думаю, твой парень должен быть в курсе наших планов». Валеев заинтересованно склонил голову на бок и, коротко глянув на меня, одобрительно произнес. «Так». «Дело в том», — продолжила мама, — «что в ближайшее время мы, вероятнее всего, будем жить здесь. Вот. Какое-то время, но все же». Пилат на несколько мгновений задумался, а затем уверенно ответил. «Не проблема. У меня есть свое жилье». «Оу!» — воскликнула мама, вскинув брови, и как-то сразу заметно расслабилась. «Это замечательно. Хорошо, когда мужчина может обеспечить девушку всем необходимым. Да, милый?» Она погладила руку мужа, а я напряженно уставилась на нее, чувствуя, как расползается внутри обжигающий стыд. «Неужели не понимает, в каком свете...» Выставила меня. Даже непробиваемый Валиев промолчал и с прищуром оглядел моих родственничков. Градус неловкости зашкаливал, так что я не выдержала. «Я пойду унесу на кухню», промолвила, поднимаясь из-за стола и хватая первой попавшейся тарелки. «Да, это хорошо, когда мужчина может позаботиться о девушке», неожиданно воскликнул илад чем невольно задержал меня. «Но если Тая не захочет торопиться, значит...» «Жить она будет здесь». Мамина улыбка растаяла прямо как мороженое на солнце, а он, глядя на нее в упор, наклонился ближе к столу. «Это также значит, что я буду появляться в этой квартире очень часто», объявил Валиев. Затем сосредоточился на отчиме и с простодушием добавил, «Думаю, вам тоже стоит быть в курсе моих планов».